Глава 84. В настоящее время Люси был очень сильно возбуждён. Источником его возбуждения была прелестная девушка в зелёном платье, стоявшая неподалёку. Юная госпожа была весьма элегантна и со вкусом одета. А её изящное небольшое личико было лишено всякой косметики, показывая её естественную красоту и невинность. Её густые тёмные волосы струскались с детали, и в моменте, когда дул ветерок, её волосы начали развеваться, создавая невероятную картину, которую будоражило воображение. Тонкую талию девушки обнимал бледно-фиолетовый пояс, который столь превосходно подчёркивал изящные изгибы её тела, что даже прохожие не могли удержаться от того, чтобы не взглянуть на её талию. При виде этой картины, левси подумал: Есть ли бы я смока хотеть эту тонкую талию. Ты то настолько приятна, это было бы. Люси, с раскрасневшимся лицом, буквально пожирал глазами юную леди, а его ладони дрожали от из волнения. Изящная юная леди перед ним полностью отличалась от всех тех девушек, с которыми он проводил время до этого. Люси был столь сильно очарован этой девушкой, что просто сгорал от желания обладать ей. Презирительно взглянув на Сеонина, которого отправили на землю всего с одного удара, Алексей засмеялся. Защита Лидии требует реальной силы, которой у тебя нет. Из-за подначивания Люси лицо Сеонина покраснело, и он от злости стиснул зубы. Сеонин, отступай, ты не сможешь с ними справиться. Заледеневшим выражением лица, выйдя вперёд, прокричал Сео Ю: "Сеонин, сжёл зубы. мысленно заставив все в обеих сторонах, он только и мог, кня охота отступить, потеряв лицо перед девушкой, в которую он был влюблён. Парень был крайне смущён, внимательно разглядывая тело Сяо Юй и обратив внимание на её длинные сексуальные ноги, Лё сделал комплимент. Ещё одна красотка. Похоже, что мне сегодня везёт. Жаляо которого сопровождала группа крупных крепких мужчин, с улыбкой вышел вперёд и с неприятным смехом произнёс, Ха -ха -ха, «Люси Даге, они члены клана Сяо. Эту женщину зовут Сяо Ю, у неё просто ужасный характер». Примещение переводчика. Даге, старший брат. «Кх-кх-кх, чем острее, тем интереснее». Люси снова перевёл взгляд на молчавшую юную леди, одетую в зелёное платье, а его глаза – засветились зеленоватым светом. "А кто это, Лиди?" Из-за того, что девушка, в которую он был влюблён, привлекала внимание Алексея, рот Джалява недовольно дёрнулся. Мысленно прокляв этого ублюдка с червями в голове, он с кривым видом ответил: "Это Сяодай Эр". Заместительное имя. Расмеявшись и кивнув головой, Люси перестала обращать внимание на Джалява. Сделал два шага вперёд и демонстрируя джентльменское поведение, он сказал, «Леди, могу я вас пригласить пройтись со мной по магазинам? Хе-хе-хе, если вам, конечно, что-то приглянётся, то не стесняйтесь, говорите». С этими словами Люси стал медленно разводить руки, хвастливо выставляя на показ значок на его груди. На значке была изображена простая ухимическая печь, на поверхности печи была серебряная насечка, которая особым образом отражалась в солнечные лучи. «Алхимик первого ранга?» Удивлённо загомонила толпа при виде значка на груди Люси. Реакция людей вокруг пролилась бальзамом на душу Люси, и его улыбка стала ещё шире. Узнав о том, что этот надоедливый тип был алхимиком первого ранга, село Ю слегка переменилось в лице. Однако из-за своего гордого и своевольного характера, она всё равно ни за что бы не пошла по магазинам с человеком, с таким бегающим взглядом, просто из-за его занятия. Поэтому, ни секунды не колебаясь, девушка резко ответила. «Мы заняты. Пригласи кого-нибудь другого». С этими словами, она взяла Дай Эр за руку и развернулась, чтобы уйти. Как только она развернулась, из толпы людей выступили несколько крупных мужчин и, неприятно хмыляясь, заблокировали проход. Увидев людей, преградивших им путь, Се Ую помрачнела. Она обернулась и, посмотрев на Чэ Лиао, с холодом произнесла: "Это территория Квана Ся. Что вы себе позволяете?" Кан Ся они что, сильны? Се Ую не добились, так это приобрели немного популярности с помощью «Кровоостанавливающие микстуры. Если бы я захотел, то с лёгкостью бы уничтожил клан сяло. А маложивающий эликсир — это всего лишь случайно созданный мной препарат». С гордостью сказал Люси, поглаживая свои белые рукава. Услышав эти слова, силою рассверепела, но предпочла хранить молчание. Она знала о возможностях алхимиков и потому предпочла держать язык за зубами. Чтобы не накленчить беду на клан. Пусть Сяо Ю и Заботили подобные вещи, но Дэ Эрбу плевать на это. А она осознала, что это куча мусора в форме человека. Задерживала её встречу с Сяо Яном. Девушка слегка подняла взгляд и посмотрела на высокомерного Люси. После чего её губы немного приоткрылись. Слова, которые были произнесены её неземным голосом, привели всех в оцепенение. «Мусор всегда останется мусором». «Даже если наденет шкура ухника...» Улица затихла, а ошеломлённые люди поражённо застыли. Юная леди, которая казалась невероятно изящной и элегантной, оказывается, была также весьма хороша, когда дело доходило до необходимости устроить взбучку какому-нибудь зазнавшемуся типу. Сева Ю была также очень сильно удивлена поведением ДР. После длительного умолчания... Она скривила губы и тихонько пробормотала. «Этот мелкий мерзавец поха на неё влияет». Из-за перенесённого публичного оскорбления улыбка на лисе Лиси померкла, и он мрачно произнёс. «За всю мою жизнь, ты первый человек, который посмел говорить со мной таким образом». «Действительно, что за глупость?» Дай Эр потёрла рукой лоб. Теперь она была уверена – Что человек перед ней был или полным идиотом, или слишком высокомерным. Женяляо, сделай это. А ведь я хотел всё сделать по-хорошему, но она оказалась такая неблагодарной. холодно произнёс мрачно Люси и взмахнул рукой. Э. Женяляо был поражён, чувствуя начинающую головную боль. Он потёр лоб, но осторожно угнулся и подумал. Цензура. О чём вообще думает этот парень? Отец был прав. Кроме алхимии он вообще ничего не знает. Как только человек смог стать алхимиком. Чашка вздохнув, Джолио с улыбкой ответил. «Люси Даге, сейчас наш клан не может позволить себе войны с кланом Сяо». «Клан Сяо?» Холодно рассмеявшись, Люси презрительно сказал. «Если она станет моей, то я помогу вам уничтожить клан Сяо». Кроме омолаживающего эликсира, я могу создавать ещё два-три вида лекарственных препаратов. Уверяю вас, что как только я изготовлю их, то Квэн Сяо вернётся в то же жалкое состояние, что и прежде. Выслушивая гарантию у химика, Джоли Ауа снова был удивлён. Он никак не ожидал, что этот тип так легко раскроет все карты. В тайне торжествуя, он в очередной раз вдохнул и подумал. «Означает ли это...» что чем глупее человек, тем выше вероятность его становления алхимиком. Джоли Алла махнул рукой и приказал. «Сватитик!» Услышав приказ Джоли Алла, из-за его спины вышло более десятка здоровенных мужиков со злобными гримасами, которые поспешили окружить девушек. Поведение членов клана Джоли привело Селую в бешенство – усмехнувшись, она сняла с пояса длинный зелёный кнут и беспощадно хлестнула крупного человека, который мчался в её направлении. Раздался свист, и на лёс этого человека притянулась длинная кровавая полоса. Хотя её и была трёхзвёздочным учеником, но она не могла одновременно противостоять десятку противников на уровне ученика. Отражаятаки двух-трёх противников, она попала в крайне сложное положение. В итоге всё закончилось тем, что она была вынуждена изворачиваться словно угорь на сковородке, заставив другого противника кашлять кровью и отступить. Побледневшая девушка сама была вынуждена отойти на несколько шагов назад. Повернув голову, она отдала своему брату приказ: "Увиди дай Эр и позови того мошенника сюда". Сеонин поспешно кивнул, затем его лицо резко изменилось, и он скрикнул: "Сестра, сзади!" Ещё же предупреждение брата, девушка быстро развернулся, обнаружила что-то тип, которого она ранее отлиствала, со зловещим видом занёс свой пудовый кулак. а затем направил свой удар в сторону её груди. А такой неожиданной и грязной атаки, нацеленной на столь интимное место на теле женщины, Сео Ю смиренно побледнела от гнева. Доуки собралась на его ладони, подобно внезапному порыву. С её стороны быстро появилась чёрная фигура. Свирепый ветер врезался в здоровяка, огромная сила отбросив человека на несколько метров, после чего он, залитый кровью, остался лежать на земле. Проучите всех напавших. Молодой человек, который держал в руках стальной гврут, холодно посмотрел на Люси и Джаляла, которые стояли напротив. Услышав приказ юноши, десятки здоровенных мужиков с такими же стальными прутами завизжали и хмыльнулись. Примечание переводчика: Да это ж банда гопников с арматурой.